«Глава 23. Не захочу. Выдаю моментально. После того, что ты сделал, я никогда не буду с тобой. Неужели ты правда не понимаешь?» Молчит. «Зачем все это?» — выпаливаю. «Зачем Богдан?» Называю его по имени и запинаюсь. Внутри отбивается тупая боль. Такое тяжелое и муторное чувство, что тянет сбежать. Как угодно. Просто поскорее оказаться как можно дальше отсюда. «Тогда тебе надо согласиться», — чеканит гром. «Первый и последний шанс, если хочешь, чтобы я...» Действительно исчез из твоей жизни. Смотрю на него и понимаю, выбора и правда нет. Он же не откажется от своих одержимых идей. Похитил меня, удерживает. Спорить можно до бесконечности. А так буду настаивать на том, что дал слово, пусть держит. «Хорошо», — роняю глухо. Парень усмехается, вид у него довольный. «Скоро станет понятно, можно ли верить твоим обещаниям». Продолжаю ровно. И он тут же мрачнеет. А я отхожу в сторону, обнимаю себя руками, оглядываюсь по сторонам. «Тебе холодно?» — спрашивает гром. «Что?» — оборачиваюсь, нервно дернув плечом. «Замерзла?» В насквозь промокших джинсах не слишком уютно. Особенно сейчас, когда солнце закрыли тучи, ветер дует вовсю. «Пойдем покажу твою каюту», — заявляет парень. — Переоденешься. — Здесь нет моей одежды. — Ну, это как посмотреть. — Прищуривается. А я от такой его реакции напрягаюсь. К чему он? — Пойдем, Аля, — говорит хрипло. — Не волнуйся, не трону. Все больше вопросов. Откуда Гром знает Суворова? Как сумел с ним договориться? Не похоже, будто Артем легко согласился ему помочь с моим похищением. Хоть поступок Суворова и сильно бесит, понимаю, тут все не так просто. А еще сильнее волнует другое. Дорогая машина, гидроцикл, теперь еще огромная яхта. Когда и как Гром умудрился достать все это? Нет, у него и раньше был крутой байк. Тогда Дина распускала сплетни, будто парень заработал на такую ценную покупку через криминальные дела» но тут уже слишком много всего. Я мало знала про своего бывшего парня. Он был не слишком разговорчив, о нем ходило множество размытых слухов, безумных сплетен. Говорили гром из бедной семьи, неблагополучный, живет в плохом районе, Общается с опасными людьми. Только не верилось, что он стал членом какой-нибудь банды. А даже если и так, невозможно там заработать сразу столько, позволить себе такие покупки. Может быть, отец ему помог? Невольно нахмурилась. А раньше почему не помогал? Про отца Гром вообще не вспоминал. После его рассказа про маму мне казалось, Гром сирота. Но я ошиблась. Ладно, неважно. Зачем об этом размышлять? Мне нужно просто выдержать каникулы вместе с громом, а дальше пусть держит свое слово. Исчезнет, оставит меня в покое. Парень открывает дверь и приглашает пройти вперед. Чуть помедлив переступаю порог, хмурюсь, увидев до боли знакомый чемодан. Это можно было бы посчитать совпадением, если бы не сверкающая сбоку подвеска. Миниатюрное колесо обозрения. Это сувенир из Лондона. После поездки в Англию прикрепила его на свой чемодан. Просто чтобы сразу отличать свой багаж на ленте в аэропорту. «Ты что?» — начинаю и замолкаю. «Подхожу ближе. Открываю чемодан. Мои вещи. Платье, джинсы, футболки, нижнее белье. Оборачиваюсь к грому. Чувствую, сейчас взорвусь от негодования». Ты рылся в моих вещах? Приказал их собрать. Кому? Меня буквально трясет. Как ты вообще? Ты опять вломился в мой дом? В мою спальню? Заказал это у горничной. Что? Какой еще горничный? Да ты... Он резко подступает вплотную. Заставляет меня отшатнуться, окидывает долгим выразительным взглядом. «Ты совсем продрогла», заключает. «Дрожишь?» «Это не от холода». «Да?» приподнимает бровь. «Как скажешь». Его рука опускается на мою талию. «Ты что творишь?» Напрасно пытаюсь оттолкнуть парня. «Хочу согреть», — хрипло заявляет он.